Если бы на мне по-прежнему был ошейник, то да. Потому что для горожанок Рада хань это золото. но не потому, что я это я. Верно закусила губу. Некоторых привлекает волшебная сила. Когда сам ею не обладаешь, она может показаться весьма соблазнительной. Такова жизнь. Жизнь, повторил он и угрюмо хмыкнул. Джала это принятая, в... но полностью Она называется Джаладин игра жизни. Это на древнем языке Алтурранга, родины императора. Но все называют ее просто Джала игра. А что означает Алтурранг? Трудно перевести, но приблизительно это звучит как избранные создателем или судьбоносный народ. А что? Новый мир разделен горами, называемыми Рангшада. Похоже на язык, о котором ты говоришь. Уоррен кивнул. Шада означает металлическую боевую перчатку с шипами. Ранг шада приблизительно можно перевести как боевой кулак избранных. Название сохранившееся со времен той древней войны, надо полагать. Металлические шипы этим горам очень бы подошли. Верну слегка комутило от рассказа Орана. Не могу поверить, что такая игра не запрещена. Запрещена? Да ее всячески поощряют. У императора есть своя личная команда Джала. Сегодня, кстати, объявили, что он привезет ее с собой, чтобы она сыграла с лучшей командой Тенемуры. Большая честь, насколько я понимаю. Ворон огляделся по сторонам и опять повернулся к верне. Императорскую команду за проигрыш не секут». Привилегии сильных мира сего подняла бровь Верна. Не совсем, хомыкнул Воран. Если они проигрывают, им рубят головы. Верна выпустила концы шали. Почему император потворствует этой жестокости? Не знаю, Верна. Воран улыбнулся каким-то своим мыслям. Но у меня есть кое-какие соображения на этот счёт. Например, Представь, что ты завоевала страну. С какими трудностями ты столкнешься? Ты имеешь в виду восстание, горан отбросил солба прядь волос. Ну да, волнения, протесты, гражданское неповиновение, бунты. Ты помнишь короля Грегора? Верно кивнула, глядя, как старуха развешивает на балконе белье. Единственный человек, который встретился им за последний час. А что с ним случилось? Вскоре после твоего отъезда к власти пришел имперский орден, и с тех пор о Греггори ничего не слышно. К королю хорошо относились, и под его правлением Танемура неплохо жила, как, впрочем, и другие города. С приходом имперского ордена для народа наступили тяжелые времена. Император позволяет процветать коррупции, забывая о таких вещах, как честная торговля и справедливость. Все эти люди, живущие в палатках, которых ты видела, беженцы из деревень, мелких селений и разрушенных городов. Для беженцев у них вполне довольный вид, заметила Верна. Оворон кивнул. Джала. Что ты имеешь в виду? У них мало надежды на лучшую жизнь под властью Имперского ордена, и единственное, о чем они могут мечтать это стать игроком Джала. Игроков выбирают за их таланты. о не зазвание и происхождение. Семья игрока никогда ни в чем не будет нуждаться. Родители радуются, что их дети играют в джала, надеясь, что они станут профессиональными игроками. Любительские команды, классифицированные по возрастным группам, набирают детей с пятилетнего возраста. Каждый, независимо от происхождения, имеет право стать профессиональным игроком джала, даже императорский раб Но это все равно не объясняет страсти к этой игре. Теперь все входят в имперский орден. Верность бывшей родине не допускается. Джала дает людям иллюзию патриотизма. Обустройство площадки для игр в Джала оплачивает император. Это его дар народу. Таким образом, людей отвлекают от тех вещей, над которыми они не властны, и позволяют выпускать пар совершенно безопасно для императора. Верно снова запахнула шаль. Не думаю, что твоя теория правильна, Ворон. Дети играют с пеленок, играют все дни напролет. Люди всегда во что-то играли. Становясь старше, они развлекаются стрельбой из лука, скачками, играют в кости. Игры свойства человеческой натуры. Нам сюда, ухватив верно за рукав, Ворон направил ее в узенькую аллею. А император обращает эту человеческую слабость во что-то более значительное. Таким образом, ему не нужно беспокоиться о том, что люди начнут размышлять о свободе или хотя бы о справедливости. Теперь их страсть джала. Все остальное их не волнует. Вместо того, чтобы задуматься, зачем приезжает сюда император и чем это им грозит, они предвкушают джала. Верно почувствовала тяжесть в желудке. Именно это ее тревожило. Зачем прибывает сюда император? У него должна быть веская причина, чтобы проделать столь длинный путь. И вряд ли он хочет лишь посмотреть, как сыграет в джалаеву команда. Ему нужно что-то другое. А горожан не беспокоит, что их команда может обыграть императорскую. Императорская команда очень сильна, как мне сказали. Но у нее нет привилегий. Если его команда проигрывает, император не обижается. Разве что на своих игроков. Если их обыгрывают, император приветствует победителей, сердечно поздравляет игроков и их родной город. Люди жаждут удостоиться этой чести обыграть знаменитую команду императора. Я приехала два месяца назад. Но ещё ни разу не видела, чтобы город пустел из-за этой игры. Сезон только начался, официальные матчи разрешено проводить только в отведенное для них время. Тогда это расходится с твоей теорией. Если игра предназначена для того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, почему бы не разрешить играть круглый год? Ворон мрачно улыбнулся. Ожидание подогревает страсти. О предстоящем сезоне непрерывно спорят и обсуждают перспективы. И когда он наконец наступает, страсти накаляются настолько, что люди уже не способны думать ни о чем другом. Если же играть круглый год, интерес к игре может увянуть. Оран явно основательно размышлял на эту тему. Верни по-прежнему казалось, что он ошибается, но у него, судя по всему, имелись ответы на все вопросы. Поэтому она предпочла сменить тему. от кого ты услышал, что он привозит свою команду? От мастера Финча. «Орон, я послала тебя на конюшню узнать о пропавших лошадях, а не для того, чтобы ты обсуждал Джала. Мастер Финч, завзятый болельщик, и так радовался сегодняшнему открытию сезона, что я позволил ему немного порассуждать на эту тему, чтобы выудить нужные себе сведения. и выудил. Они остановились под вывеской, вырезанной на каменной плите. Она гласила: "Bansent Ispru". Ага. В промежутках между рассуждениями о том, сколько ударов кнутом получит та или иная команда, он сообщил, что лошади исчезли довольно давно. Готова поспорить, что сразу после зимнего солнцестояния. Приложив ладонь козырьком к колбу, Оран заглянул в окно. «И ты бы выиграла. Исчезли четыре лучших лошади, хотя упряжи лишь два комплекта. Финч по-прежнему разыскивает коней и клянется найти, но упряж, по его мнению, просто украли. Из-за двери верно слышала удары, будто кто-то забивал гвозди. Горн отошел от окна и оглядел улицу. Похоже, хозяев этого заведения не интересует джала. Отлично. Верна завязала под подбородком шаль и толкнула дверь. Тогда пошли послушаем, что нам скажет могильщик.